Генрих Гейне Когда ты будешь в гробу, в Сыром гробу лежать, Тогда я вновь к тебе сойду, Чтобы тебя обнять. Тебя обнявши, я бужу Улыбку мертвых губ, Смеюсь и плачу, и дрожу, И обращаюсь в труп. Гроба раскрылись, Полночь бьет Танцует тени, рой, но мы лежим, и кто дерзнет нарушить наш покой. Гроба раскрылись, жизнь и свет, день мщения и суда. Но мы лежим, нам дела нет, мы вместе навсегда. Прекрасная звезда из мрака восстает, Она мне с высоты улыбку счастья шлет, Она сулит мне жизнь и свет. Не лги, о нет! Как в море к месяцу вздымается волна, Так и душа моя гигантских сил полна. Летит к тебе, увидя свет, не лги, о, не.